Глава 48, Грейсон. Я ввожу код на огромных воротах готического особняка Луки, расположенного на окраине Нью-Йорка, и начинаю движение по посыпанным гравиям дорожки. Днем я работаю с Энсо, координируя операцию в Европе с Капри. А ночью... Ночью, как говорится, на сцену выходит дьявол. Днем Фрэнки занимается разведкой. Он узнает, какие операции планируют и проводят фальконы, чтобы мы могли нанести удар ночью. Неприятно это признавать, но он действительно хорош. Ни разу не ошибся. Я поручил Келлеру завершить обучение наших новобранцев. За последние шесть недель они проделали огромный путь, и я бы сказал, они готовы вступить в нашу войну. А прошлой ночью мы совершили новый налет на одно из основных производственных подразделений «Фалькона». Уничтожили все их запасы наркотиков и сожгли здание дотла. Пламя, которое пожрало склад, согрело и мою холодную душу. Я избавился от четырех советников Марка, убив их одного за другим в их собственных домах. Когда они возвращались домой после ночной игры в покер и заставали меня, сидящим на их диванах, это было поистине бесценно. Однако ни один из этих ублюдков не смог предоставить мне никакой информации о Мэдди. На самом деле, мне казалось, что они даже не знали, о ком я говорю. Крепко сжимая руль, я осознаю, что с каждым днем все более очевидно. В этой ситуации есть что-то неладное. И мне это не нравится. Я выхожу из машины, но не успеваю закрыть за собой дверцу, как из парадных дверей в панике выбегает Лука. В чем дело? Скорее входи внутрь. В гостиной рядом с парадной лестницей стоит Фрэнки, одетый в идеально сидящий темно-синий костюм и галстук. Кивнув ему, я поворачиваюсь к Луке. Что произошло на этот раз? Спрашиваю я, не пытаясь скрыть раздражение. С тех пор, как исчезла Мэдди, я не даю поблажек никому и ничему. Роза, черт возьми, мертва. Вот дерьмо. Внезапно я замечаю, как Фрэнки замирает рядом и, наклонив голову, смотрю ему в глаза. Но он лишь сжимает челюсти и отворачивается. Странно. И что с того? А то, что она была нашим главным преимуществом в борьбе за Мыдди. Кажется, нам придется продолжать убивать Фалькона, пока кто-нибудь из них не заговорит. И вообще, я бы предложил следующему брать Марка. С меня, черт возьми, хватит. Фрэнки неловко переминается с ноги на ногу, и я поворачиваюсь к нему лицом. Что, черт возьми, с ним сегодня не так? У тебя какие-то проблемы? Никаких проблем, босс. Он проводит руками по подбородку. Хотите, чтобы я занялся телом? Да, хорошо. Но сначала сходи на склад за припасами и возвращайся. Грейсон, ты идешь за мной. Лука быстро проносится мимо, направляясь вверх по лестнице, и я следую за ним, не спуская глаз с подозрительного Фрэнки. Я прохожу за Лукой в его кабинет и закрываю за собой дверь. Он садится в черное кожаное кресло перед письменным столом из темного дуба, на котором разбросаны бумаги и снимки Мэдди, сделанные из камер видеонаблюдения в ночь, когда ее похитили из больницы. «Может быть, стоит отправить Марка открытку соболезную ними?» Ухмыляюсь я, и Лука бросает на меня предупреждающий взгляд. «Что, черт возьми, нам делать, босс?» спрашиваю я, усаживаясь на стул. Но когда дверь кабинета с грохотом распахивается и ударяется о стену, у меня в голове начинается настоящий хаос. «Лука, я не могу включить кофеварку!» В отчаянии восклицает девушка, и мне приходится несколько раз моргнуть, чтобы осознать, что это роза Фалькона, живая и здоровая, не плод моего воображения. Я удивленно приподнимаю бровь, когда она подходит ко мне. Ее черный шелковый халат распахнут, демонстрируя кружевное нижнее белье. Переведя взгляд с Розы на Луку, я замечаю раздражение на его лице. Он не сводит с нее глаз. Возможно, это его способ избежать моего внимания. Или же он так увлечен ею, что совсем забыл о моем присутствии. Когда я кашляю, Лука поворачивается ко мне, но в этот миг Роза обнимает его за шею, приподнимается на цыпочки и шепчет что-то ему на ухо. Он бросает на меня тот самый «ничего не говорив взгляд, а затем наклоняется к ней и шепчет что-то в ответ, и ее щеки заливает румянец. Конечно, ему было просто необходимо приударить за дочерью своего врага. Роза застенчиво улыбается мне, а затем на цыпочках покидает кабинет, тихо закрывая за собой дверь. Лука раздраженно вздыхает и проводит руками по своим черным волосам. Так, интрижка со своей пленницей — это что-то новенькое. Я прикусываю щеку, чтобы сдержать смех. Отвали. Все не так, как ты думаешь. Как скажешь, босс, мне все равно. А вот что мне не все равно, почему ты солгал Фрэнки. Лука вздыхает и достает из кармана телефон. «Я считаю, что Фрэнки работает на Фалькона. Ты был прав. Здесь что-то не сходится. Он появился из ниоткуда и заявил, что хочет работать на меня. На Сицилии я встречался с Анджело Капри. И он рассказал мне, что Фрэнки был не просто его телохранителем, а правой рукой. А потом он все бросил и уехал по семейным делам в Нью-Йорк. Подумай, он каждый раз точно знает, где находится новое убежище Фалькона». И именно он последним видел Мэдди. Блять, он прав. Как же я этого не заметил?» Он умен и руководил практически всеми операциями Капри в Европе. Его реакция на смерть Розы полностью соответствовала моим ожиданиям. Однако до этого он всегда находил предлог, чтобы не приближаться к ней. «Потому что она бы его узнала, предполагаю я, вот именно. Могу ли я оказать ему честь, когда он вернется? А как ты думаешь, зачем я тебя позвал?» Этот мудак умрет медленной и мучительной смертью. Клянусь Богом, если он к ней прикоснулся хоть пальцем, я разорву его на части. Именно на это я и надеюсь. Не знаю, как я сдержался и не убил его на месте, когда понял, что происходит. Но прежде чем мы его убьем, нужно найти Мэдди. Я жду звонка от Энца с минуты на минуту. Он сейчас занимается этим вопросом. Если я чему-то и научился у тебя, так это тому, что прежде чем действовать, нам нужна информация. Мысль о том, что мы приближаемся к тому, чтобы найти мое солнышко, наполняет сердце надеждой. Пока мы ждем звонка от Энца, чтобы получить больше информации, на столе начинает вибрировать телефон Луки. Невозможно не заметить, как ярость искажает его лицо, когда он отвечает на звонок. «Где он сейчас?» — спрашивает Лука. И в его голосе я слышу гнев, который, кажется, вот-вот поглотит и меня. «Приглядывай за ним. Марка уже в ресторане?» При упоминании Марка я встаю на ноги. Фрэнки — покойник. Он направляется на встречу с Марковой в семейный ресторан. «Ты готов?» — спрашивает Лука, завершая разговор. Он открывает темно-серый контейнер в углу комнаты, и я широкой улыбкой на лице смотрю на богатый ассортимент пистолетов и ножей, лежащих внутри. «Да, черт возьми. Давай сделаем это!» — восклицаю я, выбирая оружие. «Позвони Келлеру. Пусть он пришлет сюда несколько наших новобранцев». «Посмотрим, как они справятся с этой задачей», — с ухмылкой говорит Лука. «Сделаю», — отвечаю я и, достав телефон, набираю номер Келлера. Лука решительно проходит мимо меня. Я замечаю, что никогда раньше не видел его в таком гневе. Я тоже не могу ждать, поэтому, положив пистолет в кобуру и сунув нож за пояс, следую его примеру.